К тому времени Валахия и Трансильвания объединились в союз против Лупула и Тимофея Хмельницкого. Лупул был свергнут с трона, и власть в Яссах оказалась в руках нового господаря. Лупул бежал в Сучаву, которую вскоре окружили валашские и трансильванские войска. Король Ян Казимир направил им в помощь отряд польских добровольцев. Тимофей, возвратившись в то время на Украину, Поспешил к Сучаве с десятью тысячами казаков. Тимофею удалось прорваться в осажденный город, но в бою он был смертельно ранен. После его смерти казаки сдались врагу на том условии, что им будет дозволено безнаказанно вернуться домой с вооружением и артиллерией, а также взяв с собой тело Тимофея. Август 1653 года Поляки намеревались заменить казацкое влияние в Дунайских областях своим собственным. Король Ян Казимир повел сильную польскую армию в Каменец-Подольский. Город Жванец стал его штаб-квартирой. Между тем Хмельницкий в очередной раз убедил крымского хана оказать ему помощь в борьбе против поляков, и ему в поддержку прибыл большой отряд донских казаков. Казаки и татары подошли к Жванцу в конце сентября и осадили польский лагерь. Поляки оказались в трудном положении. Они ожидали, что им на выручку придет мобилизованная армия, но она собиралась слишком медленно. Начался голод, болезни, что в большой степени повлияло на моральное состояние польских солдат. При таком стечении обстоятельств в Москве произошло событие, имевшее очень важное значение. 1 октября 1653 года Земский собор проголосовал за то, чтобы принять гетмана Богдана Хмельницкого и все запорожское казацкое войско с городами и землями под покровительство царя. Когда известия о решении Земского собора достигли поляков и татар, то они немедленно прекратили все враждебные действия между собой. Согласно польско-татарскому договору, подписанному в Жванце 5 декабря 1653 года, король Ян Казимир соглашался выплатить хану компенсацию в сумме 100 тысяч злотых и позволить ему по пути домой захватывать пленных на Украине. Король согласился также выполнить взятые им на себя обязательства по Зборовскому договору в отношении как татар, так и казаков. Вполне очевидно, что король решил пойти на эту уступку казакам для того, чтобы еще раз привлечь Богдана Хмельницкого на сторону Польши. К несчастью для польского королевства эти действия слишком запоздали. 5. Переяславское объединение 1654 года Переговоры между Богданом Хмельницким и Москвой были долгими и мучительными, хотя большая часть украинских казаков и крестьян была сторонниками объединения. Московские государственные деятели вынуждены были вести дело с осторожностью из-за их собственных внутренних проблем – но еще в большей степени из-за непредсказуемых поворотов в политике Богдана, его дружбы с крымским ханом и укрывания им претендента на московский трон. Мотивы для принятия казаков под покровительство царя имели религиозный и культурный характер, так как и политический, и экономический. И царь, и церковные лидеры Москвы остро чувствовали недостаток подготовленных греко-православных ученых для просветительской деятельности церкви. Таких ученых можно было получить или из Киева, или из Греции. В 1640 году митрополит киевский Петр Могила предложил царю Михаилу прислать несколько ученых украинских монахов в Москву для организации богословской школы, где бы изучались греческий и славянский языки. Карташов, том 2, страница 118. Из его предложения ничего не вышло, но в мае 1649 года царь Алексей Михайлович попросил митрополита Сильвестра Козлова